Не станет нас, а миру хоть бы что. Исчезнет след, а миру хоть бы что. Нас не было, а он сиял и будет. Исчезнем мы, а миру хоть бы что.